Глава 15 В этот раз Хельграал выкинул меня назад относительно мягко, не вбивая в пол, словно сбрасывая с большой высоты. Видимо, сделал это из-за своего драгоценного сыночка. Ох, вот только пса мне еще не хватало. Может, отправить его родителям в поселение демонов? Думаю, там ему найдут место. Щенок выглядел необычно, как и папаша. Его шерсть отдавала синевой и в паре мест словно немного переливалась голубоватым огнем. Необычный зверь. Любой со стороны сразу поймет, что это одержимый зверь или даже зверь-хранитель, что добавит ко мне вопросов. Не то, чтобы я не слышал про дрессировщиков, которые занимаются приручением подобных существ, но вот встречать как-то не доводилось. — Что тут происходит? — в комнату вбежала Мэйли закутанная в полотенце. Да так вбежала, что чуть не поскользнулась на половице, чудом удержав равновесие. «Арден? Что ты? Почему ты? А это что за прелесть? Ой, какой сладенький!» Все внимание девушки мгновенно было захвачено милой зверушкой, а щенку было только в радость. Она тут же принялась его тискать, трепать за щечки и чесать за ухом. Пес в ответ радостно тявкал и вилял хвостом. «Арден, откуда у тебя он? Почему ты весь в крови? Что вообще?» «Не могу рассказать. Да и не касается это тебя. Просто теперь он мой, а мне нужно идти помыться. Почисти его, покорми». «Почему я?» — удивленно заморгала Мейли. «А ты против?» Девушка повернулась к псу, которого держала в руках, Сделала милую гримасу и ответила, — Нет. Ну вот и решили. Теперь отмываться. Кровь у волка была не простой, а пропитанной энергией духа, да такой концентрированной, что кожу жгло. И вот уж не знаю, чего там жаловалась Мэйли на местные горячие источники. Как по мне, все отлично. Смыл кровь прохладной водой, а затем забрался в горячую воду и как-то размяк. Кажется, даже слегка задремал, но проснулся от веселого смеха Мэйли, которая носилась по апартаментам с собакой. «Кто эта сладкая булочка? Кто этот сладенький пирожочек? Тяф!» Я вернулся в жилые помещения. Мэйли бегала из комнаты в комнату, словно ребенок, играя со щенком. «Вижу, вы подружились». «О, да, могу я оставить его себе», — сделала она молящие глазки. — Нет. Но, извини, но он мой. Я подошел и взял щенка за шкирку, чем вызвал полный неодобрение взгляд девушки. Самому псу было, кажется, совершенно все равно, как его держат. Он все так же вилял хвостом и смотрел на меня своими небесно-голубыми глазами, высунув язык. Я обещал о нем позаботиться. — И я о нем позабочусь, — заверила меня Мэйли. — Нет. «Злый день ты!» «Но мне вновь надо уйти. Есть еще дела. А ты пока можешь присмотреть за ним». «Без проблем». В этот раз Мэйли была настолько рада подвернувшейся возможности, что даже не попыталась узнать, куда это мне надо. Хотя в другой ситуации стала бы допытываться. «Я за ним присмотрю. Правда моя прелесть? Правда моя лапочка? Ути-пути-тути. А как его зовут?» И вот тут я осекся. — Хель. — Хель? Как Хельграл? Знаменитый волк лорда справедливости? — Да. — Грозно как-то. А может, пушистик или пирожочек? Тебе нравится пирожочек. — Хель! — сердито сказал я, дав понять Мейли, что это не шутка. — Да ладно, что ты! — обиженно буркнула она. — Хель так Хель. — Мейли, у тебя что, никогда домашнего животного не было? Нет. Немного печально сказала она. «Я хотела собаку, но отец сказал, что сам в доме не место. А когда стала старше и обзавелась собственными владениями, как-то все не до того было. Вот как. Ладно, развлекайтесь. Я ушел». «Возвращайся к ужину», — бросила Мейли не то в шутку, не то всерьез. А вот я прошел в соседнюю комнату и переоделся в ханьфу. Теперь браслет работал как полагается, и я мог без труда ставить метки и переноситься к ним. Поставил метку в комнате, а следом притянул себя к другой, что располагалась в гостинице Ханду. Той самой, где я в последний раз виделся с друзьями. Вряд ли они тут, слишком уж дорого, но, может, хоть владелец что-то знает. Энергии на перенос между витками вновь ушло много. Почти половина сосредоточия, что в свою очередь значило, что вряд ли у меня получится переместиться из Ушара сразу в поселение демонов. Просто не хватит запаса энергии, и придется делать промежуточные остановки. На этаже никого не оказалось, хотя я заметил пару незначительных изменений с последнего визита. Например, куда-то пропал роскошный ковер в центральной комнате, да и просто видна небольшая перестановка. Странно. Убедившись, что тут никого из моих нет, вышел на балкон и спрыгнул вниз, затем обошел здание и зашел через главный вход, делая вид, что иду с улицы. Владелец этой дорогой гостиницы, полноватый айрван с тонкими длинными усиками, при моем появлении выругался. «Уходите!» Сходу бросил он мне раздраженным голосом. И это тоже странно, учитывая, что в прошлый раз он встречал нас с подобострастной улыбкой. «Для вас мы закрыты!» «Подождите!» — начал я, примирительно подняв руки. «Я лишь ищу своих друзей, что останавливались здесь!» «Знать ничего не знаю! Убирайтесь! Мне не нужны проблемы! Итак, трупа хватило!» — фыркнул он. «Трупа?» Нахмурился я, а внутри возникло очень нехорошее предчувствие. «Какого трупа?» «Убирайтесь!» — по слогам повторил мужчина и махнул рукой скучающему охраннику, что стоял неподалеку. Начало седьмой ступени. Середнячок по местным меркам. «Жесс! Вы дворе этого!» В мгновение ока я оказался рядом с владельцем гостиницы, схватил его за горло, и прижал к стене напротив. Жес, поняв, что происходит, схватился за меч на поясе. «Стой на месте, Жес, иначе я этот меч тебе в глотку запихаю!» прорычал я, обдав того своей жаждой крови. И воин тут же побледнел, замерев как вкопанный, как простой человек замирает, оказавшись лицом к лицу с разъяренным тигром. «А ты...» Я вновь смотрел на владельца гостиницы перед собой, что внезапно обмочил штаны. «Какой еще труп?» «Где-то месяц назад, а, да, в день воздаяния, к вашим друзьям пришел гость. Он убил одного из постояльцев, молодого парня, и, возможно, второго, я не уверен». Гость, один мертвый парень, возможно, второй тоже. В голове от услышанного царил настоящий ковардак. Ощущение чего-то плохого стало еще сильнее. «Кто погиб?» «Не знаю!» Я ударил мужчину о стену головой, от чего тот на короткий миг потерял сознание. «Кто погиб?» «Я не...» Еще удар. Если тресну чуть сильнее, то просто раскрою ему голову. И я едва сдерживался, чтобы этого не сделать. Кто-то из моих друзей погиб, а я узнаю об этом только сейчас. Внутри клокотала ярость, которую я отчаянно желал выплеснуть. — Это был мужчина, Айрван, — внезапно заговорил бледный охранник. — Он представился другом красноволосой девушки и искал именно ее. — Лей? — я удивленно уставился на него. — Он был крупным в маске? — Нет, никакой маски. Крепкий, высокий, с длинными темными волосами, собранными в хвост. Это описание... Попадают уже под каждого второго Айрвана в городе. Но это точно не Кенсей. У того короткие волосы, да и с какой стати ему искать тут Лей? Они с Мейли видели меня в компании Мару, а не Лей. Это создавало еще больше вопросов. — Погиб молодой парень Айрван. Ему... — воин нервно дернул щекой. — Голову размозжили. Просто разметали мозги по всей комнате. А второй, который крупный, он вроде жив был. Ему грудь насквозь пробили. Этот мужчина затем ушел вместе с красноволосой девушкой. Я ничего не понимал. Кто-то убил Луя, сильно ранил Мора, а затем просто ушел вместе с Лей? «Это все, что нам известно, господин!» пролепетал охранник, а я уже отпустил владельца гостиницы, и тот грузно шлепнулся на пол, рассеянно ощупывая голову. «Куда они ушли? Остальные мои друзья?» «Мы не знаем. Они выселились на следующий день, и все. Мы ничего не знаем». Подумав мгновение, я выскочил на улицу, едва сдерживаясь, чтобы кого-нибудь не прикончить. Ярость пылала внутри, и хотелось выплеснуть ее на что-нибудь. «Мне нужно выяснить, куда пошли Мия и остальные». Кольца. Верно, я же не просто так сделал кольца маяки. Так, Мару, Мия и Мор в одной стороне, лей в другой. Но притяжение слабое, и за кем бы я ни погнался сейчас, путь займет очень много времени. Причем Троица сейчас, судя по всему, либо на борту корабля, либо уже на другом берегу моря безмятежности. Сделав несколько глубоких вдохов, Постарался успокоиться. Мне нужно связаться с остальными и решить, как быть дальше. Я быстрым шагом вышел на центральную улицу и дошел до торгового квартала. Выцепил взглядом первого попавшегося бродягу и подошел к нему. Тот сидел с миской, наполненной десятком старших спиров, что в шестом витке считалось за мелочь. Он поднял ко мне свое перепачканное грязью седое лицо и улыбнулся беззубой улыбкой. «Подайте, господин воин!» Я бросил ему в миску десяток небесных спиров, и улыбка бездомного от этого стала лишь шире. «Мне нужно передать послание Мару. «Извините, господин, я простой бездомный!» Виновато улыбаясь, протянул он. «Я ничем не могу вам помочь!» «Я бросил еще десять монет. Не нужно прикидываться!» Знаю, что ты и другие из Союза. Мне просто нужно связаться с Мару Роддой. Она одна из ваших. Вы, видимо, перегрелись на солнышке, господин воин. Я знать не знаю никаких Марудей. Я...» Рыкнув, я ухватил его за ворот грязной рубахи и намотал его на кулак. «Слушай сюда. Повторю, мне нужно...» «Оставь этого беднягу, Натаниэль». «Если тебе нужно что-то сообщить, то можешь сделать это через меня». Я отпустил бродягу, повернул голову и увидел седого сгорбленного старика, опирающегося на посох. Он немного напомнил мне того старика-лекаря подряхлости, но этот был гладко выбрит и улыбчив. Но было нечто общее у него со стариком-лекарем, помимо возраста. Он был совсем не тем кем казался на первый взгляд. Я ощущал его силу и исходящую опасность, таящуюся за безобидной внешностью. Он был сильнее меня, он был даже сильнее Кенсея. Этот дряхлый старик по силам был сопоставим с Рамуилом, мастер второй ступени. Это самый сильный человек из встреченных мною. «Кто вы?» — спросил я. «У меня много имен». Но ни одно из них не настоящее. Меня чаще всего называют просто король. Король нищих, понял я. Он кивнул. Уделишь немного времени старику, как будто у меня есть выбор. Конечно, есть, рассмеялся он. Я просто предлагаю немного пройтись и побеседовать, но ты волен поступать так, как сам считаешь нужным. Можешь уйти. Можешь согласиться. Если согласишься, то я попробую тебе помочь. Хорошо, — решил я. Вот и славно. Пойдем. Он махнул мне рукой, кивнул нищему, который сел, и перестал обращать на нас внимание, и неторопливо пошел по улице. Что такой человек делает в шестом витке? Разве вам не полагается сидеть во дворце в первом? — засмеялся он. — Да. — Понимаю, почему ты так думаешь. Лидеры же обычно сидят в огромных крепостях, в окружении тысяч слуг. Но, говоря на чистоту, я не бывал в первом витке уже лет 50. Меня, знаешь ли, там не очень-то любят по определенным причинам. У меня нет дворца, нет крепости, нет слуг. «Лишь товарищи, братья и сестры по Союзу!» Он говорил размеренно и спокойно, я бы даже сказал дружелюбно, но я не понимал главного. «Зачем лично главе Союза нищих говорить со мной?» — озвучил я эту мысль. «Потому что та девчушка, Мару, права насчет тебя. Ты весьма интересный молодой человек» и послужной список у тебя не менее интересен. И, судя по всему, он продолжает расти». Король попутно разговаривал с местными лавочниками, здоровался с прохожими, словно был тут своим. Ему улыбались, его приветствовали, и это было немного странно. «У нее всегда было хорошее чутье на значимые вещи», — отмечал он. Она умела подмечать в огромном количестве фактов важные, но многим незаметные вещи. А это в нашей профессии очень ценится. Жаль, что ты сбил ее с пути. Очень жаль. Устало вздохнул он, цокнув языком. Из нее мог бы получиться толк. О чем вы? Она же лишь временно покинула союз. Так было, мой мальчик, так было. Но после того, как тебя схватил в плен дом Сен, у нее не осталось выбора, кроме как попросить помощи у своей семьи для твоего вызволения». «Она вернулась в дом Роддей?» Старик кивнул. «И теперь Нирон Роддей точно не позволит своей взбалмошной внучке творить, что вздумается». «Ей не стоило, не стоило», — согласился старик. Но самые глупые и самоотверженные вещи люди совершают из-за любви. Но я свободен, меня не нужно освобождать. Просто передайте ей, я передам. Но это не имеет значения. В прошлый раз ей позволили делать, что вздумается. Ее дед Нирон, патриарх дома, считал, что девочка помается дурью на улицах, у нее кончатся деньги и она сама вернется. А когда осознали, что она нашла себе новую семью, то было поздно. Даже не представляешь, сколько раз я пил с ее дедом чай, обсуждая ее возвращение. Он угрожал, просил, подкупал, но я стоял на своем. Она вернется, когда сама захочет. Теперь она в его власти, и не имеет значения, свободен ты или нет. Я бы даже сказал, что твоя свобода лишь упрощает им жизнь, ведь нет необходимости делать вид, что они пытаются договориться с домом Сен». «А они пытаются?» «Да, но это отписки. Сейчас дому Сен не до того. Думаю, ты прекрасно осведомлен о том, что на корабль дома Сен напали, ведь ты был там. Вы и это знаете?» Мару должна была сказать, что мы очень много знаем. И мне достоверно известно, что ты был на том корабле. Кенсей из Сокрушения Черных Небес уже доложил своему клану о произошедшем и сейчас активно ищет молодую госпожу. Полагаю, ты осведомлен о том, где она? В Ушаре? Мне передать эту информацию Кенсею? А если я скажу нет? Тогда она останется только со мной. Вы крайне неприятная организация, вам говорили, нахмурился я, окинув старика подозрительным взглядом. Ходячее противоречие, шпионская сеть, которой можно доверять? Я вам не доверяю, но я доверяю Мару, а она не раз говорила, что союз не то, чем кажется. Длинный язык, вновь вздохнул он, криво усмехнувшись. «Но она права. Впрочем, не обманывайся. Ты можешь доверять конкретным людям, таким как Мару и, возможно, я. В организации сотни тысяч людей, и у каждого свои причины быть в ней. Есть даже целая когорта двойных агентов, но мы знаем о каждом из них. Я в свое время думал, что Мару как раз из таких, к слову, Но Нирон так упорно пытался ее вернуть, что стало ясно, что это не так. «Так вот, нас много, и, как в любом коллективе, в нем есть слабые звенья. Так что ты правильно делаешь, что не доверяешь нашей организации. Некоторые сведения надежно шифруются, чтобы случайно не попали не в те руки, но даже так неизбежны утечки». «Пока не очень понимаю, к чему вы клоните», — сказал ему, а затем его рука с неуловимой быстротой перехватила мою в запястье. «Например, к этому...» Я рефлекторно попытался выдернуть руку, но старик был намного сильнее меня. «У меня есть схожий артефакт», — он мягко стукнул посохом о землю, «позволяет создавать тайные тропы, значительно сокращая расстояние, «Твой же иного рода, сразу видно. Мгновенное перемещение в фиксированные точки». Я не ответил, но ему это и не было нужно. «Видимо, так. Любопытная вещица, любопытная. Я поименно знаю всех, кто обладает подобными артефактами. Но тебя среди них нет, как, впрочем, и этого браслета» но это объясняет некоторые странности в отчетах. И вот тебе первый мой совет. Ты сейчас не на том уровне силы, чтобы носить подобное. Не демонстрируй его и его возможности без необходимости». И не собирался? «Хорошо. Да, очень хорошо. Даже не спросите, откуда он у меня? А ты ответишь честно», усмехнулся он себе под нос. Но сразу видно, что демоническая работа. Кто бы его ни ковал, это был демон-кузнец и очень хороший. Я бы даже сказал, великий. Как вы? Это не объяснить. Просто ощущаю. Поработаешь с материалами столько, сколько я, сможешь на глаз определять не только в каких краях сделан артефакт, но и примерную структуру символьного конструкта. Можешь счесть это захвастовство, но я один из лучших кузнецов артефакторов в мире. Лучше меня, пожалуй, лишь лорд знаний. Но ни он, ни я уже много лет не брали в руки инструменты. Его интересы сейчас простираются в совершенно иные области. Он сделал небольшую паузу, после чего вернулся к изначальной теме. — Я передам Мару сообщение от тебя. Чем собираешься заняться теперь найти друзей кстати вы точно должны знать что случилось в гостинице на моих друзей кто-то напал да луй норай к несчастью скончался ему не смогли бы оказать помощь даже лучшие врачи а вот морг Хэю повезло больше слышал что ему должны были пронзить сердце но то оказалось с другой стороны он выжил И поправился. А вот с Лей Досин все гораздо сложнее. Сведения неточные, но достаточно надежные, чтобы делать предположения. Судя по описанию, ее похитил собственный отец. На меня словно ведро ледяной воды вылили. Безумный демон сотни звезд, Урат Досин. Король кивнул. Не знаю, как это возможно. Сведения о том, что у Рада Досин да лишили сосредоточия и приговорили, точны. Его, вне всякого сомнения, забрал демон превратник Если только... — Его точно забрали, — сказал я, чувствуя накатывающую тревогу. Он вернулся из ада. Хм, такого не случалось, но могу гипотетически предположить. Но зачем? Отомстить тем, кто его наказал? Я хотел было сказать «нет», но вовремя себя одернул. Я знал, зачем пришел Урат. Не за дочерью, не за местью. Того демона сотни звезд устраивала жизнь в нижних витках. Он наслаждался битвой на арене, и ему не было причин возвращаться. Сейчас причина была. Это Юл.